«Значит, старость имеет свои преимущества». «А вообще страшно, Че. Я значительно старше вас, но превосходства, которое дает возраст, не ощущаю». «Человеку столько лет, сколько он чувствует», — улыбнулся Штирлиц. Он часто повторял эту фразу. «Она была неким спасительным кругом. Что бы ни было, но самое хорошее еще впереди». «Живи этим, верь в это, повторяй, как утреннюю молитву, все остальное суета, – суета-сует». Хорошо сказано, Че, ваши слова. А разве можно считать слова собственностью? Любое слово произнесено до нас с вами миллион, миллиард раз. А потом «я», «вы», «он» несколько иначе поставили слова, причем случайно, не думая, и получилась «ваша», «моя», его фраза. Это говорилось до нас сотни тысяч раз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 Вся Латинская Америка – суть одна нация, которая включает в себя креолов и индейцев, испанцев и африканцев, немцев и русских, англичан и сербов. Это никого еще не занимало в мире, кроме как наших литераторов. Именно в этом они политики, причем для режимов весьма опасные, в силу их талантливости. Возьмите Борхеса, он останется в памяти как глыба аргентинской прозы, поверьте мне, Ча. он насквозь политизирован,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 Зато верблюд очень интересует туриста, приехавшего на Нил, или бездарного поэта, спекулирующего тем, что дается без труда. Да еще можно пролить при этом пару слез о горькой судьбе погонщика. Борхес верно говорил про то, что наша литература должна сделаться по-настоящему аргентинской и без описания быта гаучо. Будущее ныне решается в многонациональном городе, «Нравится это традиционалистам, которые всегда опрокинуты в национализм, или нет?» «Но ведь прославленный аргентинский роман «Дон Сегундо Сомбра» посвящен Гаучо и весь пронизан местным колоритом», — возразил Штирлиц. «Хоть я не вижу в нем национализма, мне эта идеология отвратительна, как Иван. Дон Хосер рассмеялся. Как истинный спорщик, измученный одиночеством, он ликовал, когда компаньон подставлялся. Че, вы не представляете себе, как вы не правы. Автор «Дон Секундо» Гуиральдес многие годы прожил в Париже и при этом в совершенстве знал английский.